Где мой чемодан? И тут я, словно примерз к полу. Резкость и жестокость голоса сразу выдали ее. Удивительно просто, как ей до сих пор удавалось меня дурачить. Холодные мурашки побежали по всему моему телу. У женщины, только что потерявшей свою сестру, а перед этими мужа, не мог быть такой голос был голос опасной, безжалостной террористки. И мой мозг энергично заработал. Вот он и ответ к загадке, почему она не узнала меня. Лючия Бафферри никогда раньше меня не видела. Мысленно перед моим взором пронеслась картина, когда женщина, которую все приняли за Лючию, вышла из дома и крикнула «Не стреляй!» Лючия пожертвовала своей сестрой в безжалостной попытке спастись. Она прикрепила гранаты к рукам, мало что соображавшей под воздействием наркотиков Нэнси, и вытолкнула ее за дверь, зная, что через несколько секунд гранаты взорвутся и разнесут в клочья тело ее бедной сестры. Две... Роковые ошибки совершила Личия. Она не узнала меня, ибо никогда раньше не видела. И этот чемодан, упакованный заранее и оказавшийся столь важным для нее, с трудом придя в себя от потрясений, я произнес. Все в порядке. Все в порядке. Не беспокойтесь, миссис Хэммелл. Я, я принесу его... Два врача и Палмер вошли с ней в лифт, а я вернулся к вертолету. Ник как раз выносил из него чемодан. «Спасибо, старина, спасибо», — сказал я, — Ни слова прессе. Взяв чемодан, я попрощался с Ником, который забрался назад в вертолет, а я направился к лифту. На крыше больше никого не было. Я попытался открыть чемодан, но он был заперт». С помощью ручки револьвера мне, наконец, удалось вскрыть замки. Среди одежды я обнаружил револьвер 38-го калибра, две ручные гранаты и чековую книжку. Каждый чек в книжке был подписан Нэнси Хэмилл, и общая сумма по ним достигала многих долларов. Револьвер и гранаты я спрятал в водосточном желобе а книжку положил в карман пиджака. Затем, аккуратно закрыв замки чемодана, я спустился на лифте вниз, где у дверей шахты меня поджидал Паунер. «Мистер Андерсон», — сказал он, — «она требует чемодан». А «Вот он», — сказал я, — «вот он». «Ничего не понимаю», — продолжал он. Она отказалась от медицинской помощи и пожелала остаться одна. И это после всех невзгод, которые на нее свалились... Я ничего не понимаю. Совершенно не узнаю ее. Она просто выставила меня за дверь. Мне-то все было понятно. Я отнесу ей чемодан. Шутка и такое потрясение. Дайте ей время прийти в себя. Ой, уже рассветает. Воскликнул он. Мне тоже нужно отдохнуть. Поеду я, пожалуй, домой. Это самое лучшее, мистер Палмер, сказал я, улыбаясь ему искренней улыбкой. Как только отдам ей чемодан, я сам поеду домой. Мы простились. Проводив его взглядом, я расстегнул кобуру и постучал в дверь. «Ваш чемодан, миссис Хэмилл», — сказал я. Дверь шумом раскрылась. Лючей по Ферри, а я в этом больше не сомневался, подозрительно и оценивающе смотрела на меня. «Поставьте его». Сказала она, отступая на шаг. Я прошел в комнату и поставил чемодан на пол. Благодарю. Теперь оставьте меня одну. Каблуком пошмакая резко захлопнул дверь. Одновременно с этим я выхватил револьвер. Полегче, детка, проговорил я. И не вздумай выкинуть какой-нибудь штучки. Глаза ее сузились. Кто вы? Меня зовут Барт Андерсон. Наблюдая за ней, я понял, что ей знакомо мое имя —